Стук молотка возвестил отбой старушке и дочери, и обе едва успели сойти и усесться на своих местах. Грандево шёл вовремя, но не будь они у окна, у старика тотчас явились бы подозрения. Чудак наш проглотил щепоточку чего-то, что величалось завтраком. После завтрака явился курнулье, лесной сторож и егерь господина Гранде. Жалование ему было обещано, но только еще обещано. Он явился из фруафона, неся в руках зайца и куропаток, застреленных в парке. — А, ну вот и наш Корнулье. С добычей, дружок. Что ж, это вкусно, хорошо, а? — Да, мой добрый и милостивый господин, свежее только что застрелил утром. Ну-ну, Нанет, вертис скорее. Вот тебе превизия. Сегодня у меня будут обедать двое крышо. Нанет вытрясшила глаза и смотрела на всех с недоумением. Ну а где же я возьму коренье и зелень? Жена. Дай ей 6 франков, да припомни мне сходить в погреб, выбрать вина получше. Так вот, что добрый и милостивый господин мой начал карнуля Между тем приготовивший свою речь и просьбу о жаловании. «Так вот что, милостивый и добрый господин мой!» «Та-та-та-та-та-та-та-та!» — -та -та -та -та -та -та -та -та заговорил скупой. «Знаю, про что ты поешь!» «Ты, брат, славный малый!» «Я подумаю! Но теперь я, видишь, сам занят! Теперь некогда! Жена, дай ему ЭКЮ!» и старик убежал. Бедная жена рада была поплатившись 11 франками за спокойствие и мир. Она знала, что Гранде молчал целых 2 недели, стянув у неё несколько франков. "Возьми, Карнулье", сказала она, подавая ему 10 франков. "Когда-нибудь мы припомним твои услуги". Нечего было делать Карнулье. Он отправился. Вот с ударыня возьмите эти три франка назад. Мне более трёх не понадобится, сказала Нанетта, надевая свой тёмный чепчик и взяв в руки корзину. Постараюсь получше обед приготовить, Нанет. Братец тоже будет вместе с нами обедать. Право, сегодня необыкновенный день, сказала госпожа Гранде. Вот всего третий раз после нашей свадьбы, как муж мой зовёт к себе гостей обедать.